Когда китобой наконец прочно встал к причалу, капитан Макриди поднялся с пилотского кресла и, сладко потянувшись, сказал «Все, Стэн, часиков 7-8 мы просто обязаны ничего не делать. Шутка ли доставить 18 тысяч тонн за 48 часов?» «Сейчас стану Вот только с силами соберусь», — отозвался Кроуфорд. «У меня такое ощущение, что я уже сросся с этим креслом». «Алло, капитан!» — раздался голос бригадира швартовой команды, работающей на Айк-Сити. Китобои нужны какие-нибудь ремонтные работы или заправка? Заправка, да, ремонт не нужен. Хотя нет, посмотрите левый борт, там должна быть небольшая вмятина. Больше ничего? Больше ничего. Желаю приятно провести время, сэр, сказал бригадир отключился. Хорошо, когда есть деньги, можно ни о чем не думать. Макриди подошел к иллюминатору и окинул взглядом новые надстройки Айк metal Ты смотри, как они разошлись-то, а? Кроуфорд приблизился к капитану и тоже заглянул в иллюминатор. Айк-Сити действительно смотрелся очень величественно. Его многоярусные, сверкавшие огнями корпуса, казались сказочным дворцом из далекого детского сна. Да, покачал головой Кроуфорд, но при их доходах они еще не то могут себе позволить. А сколько действительно они имеют? Оторвался от окна капитан. Ну давайте посчитаем, сэр. Кроуфорд начал загибать пальцы. Они берут у нас тонну сырья по 100 кредитов и перегоняют ее в чистый G-Cobalt. Средний выход 80%, потом продают металл по 4,5 тысячи кредитов. Амортизация оборудования, зарплата рабочим, диспетчером, водителям тягачей, напомнил капитан. Всем этим, сэр, можно пренебречь, поскольку они дают нам не полноценные деньги, а только их подобие. IkeMetal расплачивается с нами своей собственной валютой, которую мы можем использовать только в системе IkeMetal и нигде больше. поэтому все, что мы получаем от корпорации, мы в конце концов тащим обратно. Таким образом, их навар составляет от 8 до 10 тысяч процентов. Ничего себе, покачал головой Макриди. Нам еще повезло, что у нас Адарос, а то перебивались бы, как остальные. Кстати, об Адаросе, сэр. Мы берем его в Вайк-Сити? Капитан тяжело вздохнул. Моя бы воля, я, конечно, оставил бы его на корабле, ведь он тоже нуждается в отдыхе. Ну, загоним мы его, сгноим в каюте, а дальше что? Ты же знаешь, что нюхачи народ тонкий, нежный. Чуть что не так, и у них весь талант пропадает. Так что нужно его выгуливать. Тогда надо будет получше за ним смотреть. Это, конечно. Я представлю к нему Лациса и Линикера. Дам им керамические пистолеты, их не определит металлоискатели, пусть смотрят в оба. Капитан помолчал, видимо, представляя себе, как все это будет выглядеть на самом деле. Затем повернулся к Кроуфорду. Ну пошли, что ли? Я готов. А это ничего, что у нас с тобой штаны мятые?» Капитан посмотрел на свои брюки. «Думаю, для первого раза сойдет и так, сэр». «Ты прав, кивнул МакВиде. Я тоже так думаю».